Глава сорок восьмая. Майкл зашили плечо на Вилли Беверли-Хьюз. Доктора прислал Тео. Сульфат морфина уменьшил боль до едва заметного зуда. Пуля лишь слегка царапнула кость. Рана не была смертельной, совсем нет. Но она останется на всю оставшуюся жизнь мучительным воспоминанием, следом в снегах Аспина. Он подошел к окну своего кабинета. Красота нового калифорнийского дня била по глазам с улицы. «Хризантемы» — первый фильм, созданный ПДС, и единственная из его работ, которая продемонстрировала художественные амбиции, будут показывать по телевизору. Его единственный настоящий фильм был первым шагом к успеху и причиной его падения. Он был родом из охристых, засушливых и жарких земель Южной Австралии, Майкл провел свое детство, играя в футбол, сражаясь с другими детьми на пыльной земле, поглощая американские сериалы, завидуя жизни, которую он видел на черно-белом экране телевизора. Больше всего на свете он хотел сбежать на гигантские бульвары к ослепительному свету, жить в более красивом и приятном месте и достичь богатства, блеска и славы. У него получилось. Он убежал из мрачного и узкого мира своей родной страны где вселенная состоит из небольших домов, небольших садов и небольших подъездов из гофрированного железа. Благодаря таланту и интеллекту он достиг жизни, о которой мечтал. Беверли Хьюз, миллионер, продюсер и режиссер, победитель среди победителей. Когда его карьера разветвилась после выпуска «Экстремального убийства», он перестал думать о зароках прошлого и отказался от своих амбиций Демиурга. Теперь. Когда Долорес обречена на смерть, он не мог не думать о дорогах, по которым не пошел. Более скромных дорогах, без вил, без автомобилей, без своего имени в списках самых влиятельных людей киноиндустрии. Он смотрел на экран несколько минут. Хризантемы были очень хороши. Почему он просто не продолжил создавать? Он был довольно талантливым, и даже статус режиссера независимых фильмов был почетным. Бартлман остался бы жить. Долорес никогда бы не добилась феноменального успеха, который стал причиной их расставания. Она бы никогда не написала этот проклятый сценарий. Хризантемы были написаны его бывшей женой, Нэнси. Он позаботился об этом. Их тандем просуществовал недолго. С первых дней съемок экстремального убийства супруги обломали свои крылья. Нэнси ненавидела боевики — Да тут еще и эта любовная связь с горничной Бартлмана. Охваченный внезапным порывом, Майкл снял трубку, чтобы позвонить Нэнси. Они часто говорили за эти десять лет. Ненависть, которую она ощущала к нему, быстро прошла благодаря писательскому успеху. Некоторая любезность смягчила их прохладные отношения. Она ответила, они поговорили. Продюсер взывал к старым добрым временам, вспоминал их встречу, трудное начало, их переезд в маленькую квартиру в Венес, а потом были хризантемы. Нэнси решила, что у бывшего мужа кризис среднего возраста, и он упивается меланхолией, которая сквозила в его речи. Они так давно развелись, что эта ностальгия была приятной, воспоминания больше не причиняли боль. Увлеченная беседой, она упомянула свое интервью для голливудского репортера, Она объяснила, что она рассказала журналисту про его работу в порноиндустрии, про его связь с горничной Бартлмана, как про причину развода. Эти старые курьезы больше не имели значения. Не так ли? Слова голливудский репортер и старые курьезы запечатлелись в голове Майкла. Был как-то уже журналист с подобными же вопросами, и он работал в той же газете. Продюсер спокойно спросил. Он сказал, как его зовут? «Конечно. Не буду же я давать интервью невесть кому?» «Подожди, у меня есть его почта». Майкл услышал, как она щелкает мышью, а затем имя. «Алан денинг Он выглядел немного, как бы сказать, небрежно. Зато фотограф был милый. «Фотограф? Ты знаешь его имя? А почему ты спрашиваешь про них?» «Ну, мне нравится знать, кто мной интересуется». «Они ведь не тобой интересовались, а мной. Ты по-прежнему тщеславен, как я вижу». Кажется, его звали Том. Тим? Точно, Тим! А как ты догадался? Через несколько минут Майкл повесил трубку. Ностальгические мысли уступили место приглушенному беспокойству. То, что пустыня всплыла, было только верхушкой айсберга. Кто-то копал под него. Это был тот самый Писака, которого прижали за инцест? Он решил отомстить после всех этих лет. Он, несомненно, связан с этим Тимом, который делал правки к копии найденной Джеффри. Майкл включил компьютер. Частный детектив, который следил за Деннингом, рассказывал Майклу о всех перемещениях журналистов в течение шести месяцев после того, как обвинение было снято. Продюсер набрал номер Тео, а Тео позвонил Криста, чтобы дать ему адрес.